Приём 49. -й. Сопереживание и искренность. Несмотря на то, что этот приём работает в сфере эмоций, это вовсе не значит, что он провалится в текстах с упором на факты и логику. В них он тоже прекрасно себя чувствует. Что же это за приём и как им пользоваться? Я сначала дам пример, а потом всё расскажу. Не думаете, что вы одиноки? Нас много. Нас это тех, кто был когда-то полным или пока еще остается таким сегодня. Мы знаем ваши проблемы и то, как вам непросто. Мы хорошо помним, как это – жить в теле, которое ты не любишь. Уставать, даже почти ничего не делая. Симпатизировать кому-то без надежды на взаимность. Сложности накапливается так много, что иногда опускаются руки. Не торопитесь унывать. Позвоните нам. Вместе мы попробуем найти решение. как работает метод. Исключительно на знании принципов психологии. Сопереживание лучший способ проложить тропинку к сердцу человека. Кстати, если вам не совсем понятно чёткое определение термина, то вот оно. Сопереживание это умение понимать чувства, мысли и проблемы других людей, чувствовать ситуацию, в которой они находятся. Когда мы сопереживаем, люди начинают открываться нам навстречу. И тут важно помнить про второй принцип искренность. Без слова нас в начале текста наше сопереживание не было бы искренним. Понять полного может только полный. Читатель это прекрасно знает, поэтому и принимается переживание не от каждого. Кстати, в таких текстах не нужно сразу брать быка за рога. Начать сопереживать, а через абзац забыть об этом и далее только расхваливать препарат для похудения, не очень правильно. Предложите решение, но не навязчиво, чтобы читатель понял, ему сопереживали, а не просто баловались его чувствами. Прием достаточно трудный и дается даже не всем опытным авторам. Если вы только осваиваете копирайтинг или не очень уверены в своих силах, Лучше не беритесь, поскольку может выйти только хуже. Если же вы опытный автор и имеете дар мотивации, используйте обязательно. Результат будет